глава шестнадцать и тебе спасибо что все таки показал свои сокровища монарх обвел нас теплым взглядом несмотря на то что этот мужчина обличен властью есть в нем что то очень человеческое непривычно видеть тебя в такой обстановке выразительный взгляд на кучку маленьких детей облепивших нейтона со всех сторон но очень приятно лет через десять жду твоих птенцов на первый бал особенно дочь она обещает стать самой завидной невестой столицы благодарю нейтон ограничился вежливым кивком я заметила что он ни разу не выказал императору почтения ни поклона ни подношений и даже в общении нейтон держится как равный Будто говорит не с тем, кто выше его по статусу и положению, а со своей ровней. Мы направились к выходу. Я вновь мазнула взглядом по Сильвестру. Хвала всем богам, он не стал бросаться вслед за нами с криком «Дети, я ваш дедушка!» Возможно, тому виной его удручающее физическое состояние. Напоследок он посмотрел мне в глаза. Сложно сказать, что я прочитала в этом взгляде но в нем не было ни презрения, ни злобы, ни даже упрека, только какое-то нейтральное спокойствие. Короткий переход через портал, и вот мы ступили на паркетный пол поместья Бельмонтов. «Ну, здравствуйте!» — нас встретила сияющая Розали. «Гувернеры на сегодня отпущены, поэтому мне по старинке помогает любимая подруга». «Розали, во дворце так красиво!» Нам дали такие вкусные пирожные, а император сказал, что я стану самой красивой невестой, когда вырасту». Они принялись наперебой рассказывать своей любимой няне, как провели время. Розали с улыбкой слушала их и одновременно помогала снять торжественные наряды. «Мы с Нейтаном тоже разошлись по своим комнатам, чтобы надеть привычную одежду. Нам предстоит поговорить». Но для этого надо хотя бы переодеться. Еще около двух часов семейство приходило в себя. Дети изливали на Розали свои впечатления, а мы с Нейтаном говорили о прошедшей встрече. «Почему он вообще был там?» — допытывалась я. «Арина, он глава рода? Они могут...» «Посещать императорский дворец, когда захотят. Я помню, ты говорил. И все же я не ожидала его там встретить». «Я не хочу, чтобы он приближался к моим детям. Он убьет их», — заявила я слишком опрометчиво. От меня не укрылось, как потяжелел взгляд нейтона «Арина, ты перегибаешь палку. Отец никогда на такое не пойдет», — произнес он так уверенно, что у меня руки зачесались врезать отцу своих детей. «Когда я исчезла, ты тоже так думал?» — отрезала очень зло. «Ари, я не то имел в виду». Нейтан понял, что сказал что-то не то. «Мой отец не подарок, но убийство детей — это слишком». «Он даже не считает их своими», — скривилась я. «Может, своих и не тронет, а чужих? Решит убрать с дороги нагуленышей, чтобы рот не позорили». Нейтан дернулся, будто его ударили. Он внимательно воззрился на меня, прищурившись. «Ты подслушивала наш разговор?» Догадался он и, кажется, был ошарашен. «Не переводи тему. Такое чудовище, как твой отец, не должен приближаться к детям. Если я еще раз увижу его рядом с ними, клянусь, я обращусь в императорский суд». Угроза была совсем не шуточная. «Не смотри на меня так, Найтан». «Я действительно готова на это. Потребую оградить моих детей от того, кто обрёк меня на скитание. Уверена, суд примет мои аргументы». «Не нужно», — мрачно буркнул дракон. «Больше он к ним не приблизится». «Мама, а мы ещё пойдём в гости к императору?» Неожиданно за рукав меня дёрнула Адель. Посмотрев вниз, я увидела её. «Как давно она здесь?» «И почему мы оба не заметили, как она подкралась?» «Не знаю, солнышко, наверное», — выдавила улыбку я, стараясь скрыть от ребенка свое состояние. Надеюсь, она не успела услышать слишком много. «Уже поздно. Идемте спать». «Какой там?» Дети начали наперебой рассказывать мне, чем они занимались с придворными нянями. Как я поняла, в основном с ними играли в игрушки, Обращались очень хорошо и исполняли все их желания. Конечно, дети пришли в полный восторг. «А еще мы кушали пироженки», — с нежностью лепетала Адель. «Все никак ей не дают в покое десерты, которыми ее угостили». «Такие вкусные, такие сладкие, с маслом и сгущенным молоком. Мамочка, а ты сделаешь нам такие же?» «Конечно, куколка». Вместо меня ответил нейтон «И не надо заставлять маму горбатиться на кухне. Я сам закажу вам пирожные из дворца, какие захотите». Детвора завизжала от таких новостей. Похоже, пирожные и вправду очень вкусные. «Главное — съесть их после основного обеда», — вставила я. нейтон конечно, щедрый отец и часто идет на поводу у детей» но иногда он перегибает палку. Накормить их сладостями перед обедом наш папа и не на такое способен. Вся семья оживленно обсуждала прошедший прием, и я тоже пыталась включиться в их беседу, но делала это больше для того, чтобы унять свою тревогу. Она не отступила даже после возвращения домой. «Арина, что с тобой? От Нейтана не укрылось мое состояние». Он подошел сзади и положил теплые руки мне на плечи. Сердце не на месте, честно призналась я ему. «Должно быть, ты переволновалась от встречи с императором и моим отцом», предположил он, с сочувствием глядя на меня. «Не знаю», — я покачала головой. «Знаешь, наверное, сегодня я останусь спать в детской». Решение пришло само. Нейтан удивленно приподнял брови. «Я думал, ты отказалась от этой привычки», — вырвалась у него недовольное «В последние месяцы я спала в отдельной спальне, которая имеет прямой выход в комнаты Нейтана. и смежные покои, хоть дракон и старался не играть с огнем и никогда не входил через эту дверь». Ничего не ответив, я покачала головой и пошла в ванну, чтобы подготовить детей ко сну. Я помогла им искупаться, почистить зубы и переодеться. Каждого уложила в кровать и поцеловала на ночь. Ложась на диванчик в комнате Лео, почувствовала, как в груди поселилась липкая и тяжелая жаба. На удивление заснула я быстро. Но среди ночи проснулась как от толчка. Распахнув глаза, увидела темную детскую спальню, очертания мебели, которые видно лишь благодаря слабому свету полумесяца и что-то еще. С просонья я не сразу поняла, что именно заставило меня проснуться, но вдруг осознала. Звук. Странный, хрипящий, свистящий, пугающий звук. Потянувшись к лампе, я включила свет. Сонным взглядом, окинув комнату, с ужасом поняла, что этот звук — дыхание Лео. Сон мгновенно слетел с меня. Подскочив на месте, я бросилась к сыну и закричала от ужаса. Он дышит через рот, издавая эти жуткие звуки. Воздух с трудом пробивается в детские легкие. Нежное личико приобрело пугающий фиолетовый оттенок. «Лео, ты слышишь меня?» Я прикоснулась к его лицу подушечками пальцев и едва не обожглась. Он горит и не реагирует на меня. Словно видя себя со стороны, я применила свои способности целителя, чтобы понять, что происходит с ребенком. Ангина? Скарлатина? Мои дети никогда не болели ничем серьезным. Я посмотрела на Лео глазами целителя. Основные системы черного или темно-фиолетового цвета. Но не это привлекло мое внимание. Присмотревшись, я поняла, в чем дело». Повреждена структура драконей сущности. У маленького мальчика она тонкая и слабая. Но основной удар принял на себя его дракон. «Нейтан!» — я закричала так громко, что заболело горло. Где-то в коридоре послышалась возня. Я бросилась к остальным детям. Вбежав в комнату Тео, готова была лишиться чувств. Второй сын сливается с простынёй. Вокруг головы расплылось мокрое пятно. А еще мне показалось, что он почти не дышит. Дыхание поверхностное и слабое, будто его легкие почти не работают. В детскую кто-то вошел. Словно в дурном сне я помчалась в спальню Адель. Почему-то я не сомневалась в том, что и она находится в том же страшном состоянии. Но дочь выглядит вполне здоровой. розовое личико. Ровное и глубокое дыхание, разве что подозрительно мечется во сне, будто чувствует, что что-то не так с ее братьями. Назад вернулась на ватных ногах. Что делать? Кого звать? Когда я вошла в спальню Лео, там уже был Нейтан. Он что-то кричал, кого-то звал, а я не могла оторвать взгляд от своего ребенка. Даже не нужно быть целителем, чтобы понять. Он умирает. арина Я почувствовала, как Нейтан встряхнул меня, сжав плечи. «Приди в себя! Что произошло?» Его вопрос поставил меня в тупик. «И он еще спрашивает?» «Я... не... не... зазнаю!» Я начала заикаться. Меня стало потряхивать, как при лихорадке. Я проснулась от хрипов. «Адель в порядке!» «Арина, целитель, уже спешит!» Пытался донести мне побледневший дракон. «Зачем мне ждать целителя? Я и сама все прекрасно вижу. Темная, будто сожранная червяками аура. Что-то уничтожает моих детей. Они...» — я присмотрелась к Лео повнимательнее. «Как бы ни было тяжело, заставила себя посмотреть глубоко. Так тяжело осознавать, что все эти поражения причинены моим детям». Что-то вмешалось в работу главных систем и повредило их. Это...» — я углубилась в ауру сына еще сильнее. «Какой-то яд! Вещество!» Это открытие удивило даже меня. «Яд?» — Найтан не поверил. «Невозможно». В комнату вошел заспанный целитель, которого экстренно доставили в поместье. Бросив один взгляд на детей, он и сам пошатнулся. Должно быть, думал, что его вызвали из-за какой-нибудь ночной температуры у детей. А здесь оказалось то, что повергло в шок даже бывалого целителя. «Нужна реанимация!» — рявкнула я на эту сонную муху. Он подскочил, посмотрел на меня, рассеянно кивнул и принялся отдавать какие-то распоряжения. Пока ждали доставку особых целительских артефактов, я взяла себя в руки — и попыталась сделать хоть что то нейтон распорядился чтобы тео перенесли в комнату клео слуги осторожно транспортировали ребенка перенеся его на простынях я смотрела на эту жуткую картину и не верила что все происходит на самом деле мои дети при смерти боги а ведь предчувствие меня не обмануло я села между мальчиками и направила свою целительскую магию на них обоих «Знаю, что это не спасет детей. Им нужно сложное магическое вмешательство, в котором у меня нет опыта. Я умею сшивать конечности и латать внутренние органы, но в лечении драконей сущности от отравления я ничего не смыслю». «А вот Мейгор в этом понимает», — мелькнула странная мысль. «Да, мой наставник когда-то был умелым алхимиком-отравителем». Помнится, Крокс упоминал, что из-за этого его и выгнали из Академии магии, несмотря на статус уважаемого профессора. Словно во сне я видела, как в детские комнаты заявилась целая толпа народа. Драконы, маги, целители. Моих детей окружили, подключили к целительским артефактам, и фиолетовый оттенок на лице Лео начал сглаживаться. Тео тоже перестал напоминать восковую куклу, Но никто из них так и не очнулся. Часы тянулись бесконечно долго. Адель обследовали и вынесли вердикт, что она полностью здорова, а трава, поразившая ее братьев, не попала в организм дочери. Туда-сюда сновали какие-то мужчины в темной форме. Из обрывков разговоров я уловила словосочетание «тайная полиция». У меня что-то спрашивали, задавали вопросы, но я была в таком ужасном состоянии, что не могла толком ответить ни на один из них. Вместо меня с полицией общался нейтон Он хоть и волновался, сумел сохранить рассудок. «Даргана, ваша целительская магия им не помогает. Не тратьте силы», — услышала я, а затем мужская рука осторожно оторвала мою ладонь от горячей кожи Лео и Тео. Я разозлилась. В мгновение ока в душе разлилась такая лютая ненависть, что я готова была разорвать этого умника на части. Кажется, я уже начала рычать, когда мне на плечи легли тяжелые мужские руки. «Арина, успокойся», — прозвучал голос нейтона «Твоя магия не помогает им. Это валийский яд». Его слова парализовали меня. «Валийский яд! Я ведь уже где-то читала о нем». Помню, Мейгор дал мне книжку, которую сумел вынести из академической библиотеки. Сборник редких и смертельных ядов с подробным описанием их приготовления. Валийский яд запомнился мне тем, что он предназначен именно для драконов. Обычные яды на них не действуют, но этот особенный, он убивает не на физическом уровне, нет... Этот яд действует на зверя, на вторую ипостась. Его готовят из магических ингредиентов, большинство из которых под строгим запретом во всех землях. И кто-то дал эту отраву моим детям. «Вы уверены?» — я слышала свой голос будто издалека. «Это точно именно этот яд!» «Точнее ей быть не может Даргана», — ответили мне. нейтон Мне казалось, я кричу, но из горла вырвался лишь хриплый шепот. «Как такое возможно? Откуда?» Происходящее не укладывается в голове. Я все сильнее сомневаюсь в реальности происходящего, которое походит на страшный сон. «Валийский яд действует быстро, Арина», ответил мне Нейтан, сжав кулаки. Они отравились не больше десяти часов назад. «На приеме!» прохрипела я, поднимая на него глаза. «В императорском дворце!» «Твой отец!» — шепнула я, сложив наконец-то пазл в единую картину. «Твой отец отравил их!» Арина, он даже не приближался к ним. Нейтан принялся защищать своего родителя, чем окончательно вывел меня из себя. «Больше некому!» Он так и говорил, что закон ему не указ. «Это твой отец! Он!» «Арина!» Нейтан прервал мою истерику и встряхнул меня. Это не он. Отец-менталист, а не алхимик. Но их отравили во дворце!» — не могла успокоиться я. «Да». Нейтан не стал с этим спорить. Больше негде. Уже выяснили, что дети ели здесь. И если бы яд был в обеде, то подействовал бы уже во дворце. «Зачем ты отвел нас туда?» Я бросила на дракона такой злой взгляд, что огромный мужчина попятился от меня. «Арина, я не...» «Ты заверил, что все абсолютно безопасно, а теперь мои дети лежат и умирают!» От моего голоса зазвенели стекла. Мужчины, исследовавшие помещение, вздрогнули и испуганно обернулись на мой крик. «Арина, император!» «Мне плевать на императора! Я сама себе показалась страшной. До твоего появления они даже простудой не болели. А теперь, если они...» «Если...» — я так и не смогла произнести это вслух. «Я убью тебя, Бельмонт!» — пообещала я и поняла, не вру. «Если потеряю Тео и Лео, я убью дракона за то, что не уберег, не защитил, позволил этому горю случиться». «Не придется, я сам», — прохрипел нейтон «Я не сразу поняла, о чем он говорит». А лишь когда смысл его обещания дошел до меня, по коже побежал холодок. Дракон тоже не шутит. Я взглянула в его глаза и увидела в них целый океан боли и непередаваемого страха. Нейтан в отчаянии, как и я. Все случилось как-то само собой. Я сделала шаг вперед. Нейтан привлёк меня к себе, прижал к широкой теплой груди и зарылся носом в волосы. Я разрыдалась прямо ему в рубашку. Дракон сжал меня так, словно хотел вдавить в себя. Несколько минут мы стояли, тесно сжав друг друга. «Императору обо всем доложили. Сюда прибудут лучшие целители. Я сделаю все, слышишь, все ради наших детей», — обещал Нейтан. Я верила каждому его слову. «Простите, неловко обратился к нам целитель» прибывшие из императорского дворца. Нам пришлось разжать объятия и посмотреть на него. Наши исследования дали странные результаты. Нам удалось выделить из крови драконят яд, но он оказался необычным. «Что вы имеете в виду?» — не поняла я. «Судя по всему, это усовершенствованный вид валийского яда. Он действует медленнее, но более коварно». «Как дети!» перебила я его, бросив взгляд на детей. «Я вижу, что их состояние не улучшается. Вы хоть что-то делаете?» «Мы стараемся изо всех сил, Даргана», — потупил взор императорский целитель. «Есть в нем что-то такое знакомое. Уж я-то знаю, что такое безнадежные пациенты». «Вы не стараетесь», — рявкнула я на интуитивном уровне, поняв, что все очень плохо. Если целители не обнадеживают и прямым текстом говорят, что они не виноваты ни в чем, то нужно что-то делать. Я и сама вижу, как ухудшается состояние моих малышей. Из груди Тео вырываются булькающие хрипы, в легких скапливается вода. Кожа Лео снова начала принимать фиолетовый оттенок. Развивается кислородное голодание тканей. Мои дети умирают. Времени совсем немного». Нейтан переговаривался с этими бестолковыми целителями, которые ничего не могут и не умеют. Я нагло влезла в их разговор. «А где Мейгор?» Я налетела на Нейтана. Он оторопел от такого вопроса и изумленно возрился на меня. Не услышав ответа, я угрожающе придвинулась к дракону и прошипела ему в лицо. «Где он?» «В темнице», — коротко выдохнул мне в лицо Нейтан. «Зачем он тебе?» мой гор хорошо разбирается в магических ядах», — объяснила свое решение. «Целители императорского лазарета тоже не дураки», — резонно заметил нейтон «Вряд ли они изготовляли эти яды и имеют опыт их применения», — возразила я. У дракона вытянулось лицо. «Доставь его сюда». Арина, он под арестом. Ему предъявлены обвинения. «Черт тебя подери, Бельмонт!» Рявкнула я, чувствуя, что готова вцепиться в глотку благоверному. «Дети умирают! Если его не будет здесь через час, клянусь, я сама отправлюсь в темницу, и пусть хоть кто-то попробует меня остановить!» Дракон смотрел на меня долгих пять секунд, принимая решение. В итоге он едва заметно кивнул и вышел. Я вновь осталась наедине с горем. Никогда не думала, что буду умолять Мейгора спасти моих детей, но судьба умеет удивлять. Я бы и самому черту в ноги бросилась, если бы он сумел помочь. В эти страшные минуты я поняла, что готова на все, абсолютно на все. Нейтан вернулся через 30 минут. Он привел с собой Мейгора, одетого в тюремную робу, с особыми сдерживающими плетениями по всему телу. Колючий злой взгляд и гордая прямая спина — Дракон толкнул пожилого целителя в дверной проем. Тот нехотя вошел и обвел помещение неприязненным взглядом. Находящиеся в комнате целители и полицейские заметно напряглись. Натолкнувшись на меня, странно усмехнулся. «Что, Ариша, вот такая у тебя новая жизнь! Не успела вернуться к дракону, а уже дети при смерти!» Его слова резанули по сердцу, словно ножом. За прошедшую ночь... «Я и так успела казнить себя за то, что вообще согласилась признать Нейтана отцом детей!» Раздался глухой звук. Дракон отвесил Тею увесистую оплеуху. «Поговори еще и отправлю в карцер!» — рыкнул на него Нейтан. Я встала и приблизилась к Мейгору. Он учил меня на протяжении пяти лет. Мы были близки друг с другом но сейчас я смотрю на этого неопрятного мужчину с холодным пронзительным взглядом и словно вижу его в первый раз. «Мои гор, они умирают!» прошептала я одними губами. «А то я не вижу», — вздохнул он в ответ. «Еще в коридоре чувствуется запах. Сама понимаешь, какой. Как же ты так детей не уберегла, Ариша?» Нейтан снова замахнулся на пожилого Тея, Но я взглядом его остановила. «Не знаю. Помоги им, умоляю!» Мой голос задрожал. «Тогда скажи своему дракону, чтобы убрал путы», — буркнул Мейгор. «Никогда не видела его таким грозным и неприветливым. Все-таки тюрьма меняет людей». «Исключено», — отрезал нейтон Я снова посмотрела на него, вложив в свой взгляд всю свою боль. Нейтан выдержал ровно пять секунд, затем взмахнул рукой и снял с узника, связывающий заклятия. Мейгор заметно повеселел, размял плечи и привычной мне походкой направился к кроватям больных детей. С таким же видом Мейгор обычно делал обход пациентов. Первым делом Тей проверил показания целительских артефактов, которые отслеживают жизненные показания моих сыновей. «Это валийский яд», — робко подсказала я ему, надеясь ускорить диагностику. Время утекает сквозь пальцы. «Вижу». Мэйгор вздохнул, будто я сказала какую-то банальность. Он не любит, когда озвучивают то, что и так очевидно. «Не просто яд, а его модификация. В обычный состав добавили листья когги. Он замедляет действие основного яда, но в то же время увеличивает область поражения». «Что делать, Мейгор?» — шепнула я. «Их можно спасти. Или...» «Так, прекрати», — резко осадил меня наставник. «Сама знаешь, смерть идёт туда, где её зовут. Ситуация сложная, конечно. Адель не пострадала?» «Нет, она не отравилась». «Думаю, что отравилась, но яд не подействовал», — цокнул языком Мейгор. «Что?» При словах, что моя дочь тоже отравлена, сердце забилось в груди, как пойманная в тиске птица. яд действует только на драконов», — объяснил Тей. «У твоей дочери нет дракона, поэтому яд вывелся из ее организма без последствий». «Им все хуже, Мейгор!» Мой голос задрожал, когда я вновь взглянула на сыновей. «Вижу». И снова в его голосе скользнуло раздражение. «Есть способ помочь им, но он очень рискованный, сама понимаешь. К тому же ничего не гарантирует. Возможно, они выживут, но навсегда останутся неполноценными. Яд поразил их вторые сущности, но они все еще живы. Иногда при помощи магии Рода можно залатать те раны, которые нанес яд. Результат не гарантирован, но мы согласны», — громыхнул надо мной Нейтан. «Все это время я спиной чувствовала его близость». «Что нужно?» «Нужен особый ритуал, для него несколько артефактов. Уверен, дракону не составит труда достать их. Дальше мне потребуется сила дракона. Ты должен будешь влить свою чистую магию в детей, а я ее направлю и распределю». «Никогда о подобном не слышал», — нахмурился Нейтан. «Могу этого не делать». Фыркнул Мейгор, и я поняла, не блефует. «Нет, давай!» — вмешалась я. «Другого выбора у нас нет. Они угасают на глазах!» Нейтан скрипнул зубами и тяжко вздохнул. «Что взамен?» — спросил он. «Свобода!» — жестко усмехнулся Мейгор. «Поначалу я не поняла, о чем речь, а потом сообразила. Взамен на свою помощь Тей просит о помиловании». «Ты?» «У Нейтана разве что пар из ушей не пошел». Он проглотил злые слова, а вслух сказал. «Ушлый гад». «Ладно», — внезапно выдал дракон. «Будет тебе свобода, но с постоянным надзором». «Что же это за свобода такая?» — сверкнул глазами бывший профессор. Нейтан зыркнул на него, но ничего не ответил. Он приказал доставить необходимые Мейгуру артефакты, и они о чем-то заговорили кажется, обсуждали ход предстоящего ритуала. Я отрешилась от происходящего и не отходила от детей ни на шаг. Сердцем чувствую, я теряю их. Время утекает сквозь пальцы, и над моими сыновьями все отчетливее встает тень старухи с косой. Подготовка к ритуалу заняла всего пару часов, но даже они показались мне вечностью. Из императорской сокровищницы доставили все необходимые артефакты, В обычной ситуации выписывать их пришлось бы месяцами, доказывая придворным службистам необходимость использовать, скажем, накопитель драконей магии. Редчайшая вещь, а их буквально несколько штук по всей империи, и каждая хранится как сокровище. Нейтан достал все это буквально за полчаса. Накопители, распределители, концентраторы и стабилизаторы вокруг моих детей расставили... Несколько десятков артефактов, ярких камней, горящих магическим светом. Даже в лечебнице я никогда такого не видела. Всё это время я смотрела на своих мальчиков и не верила, что могу потерять их, что моих малышей больше не будет, что я больше никогда не услышу их веселый смех, не почувствую теплые объятия, не прижмусь к бархатным щечкам. Эта мысль раздирала душу на части будто меня рядом с ними прямо сейчас хоронят живьем. «Риша, отойди!» Мейгор мягко оттеснил меня. «Я не нужна им для проведения ритуала. Лишь их отец, который передаст драконятам свою энергию. Я не драконесса, поэтому у меня нет такой возможности». Мейгор встал между кроватями моих мальчиков и положил широкие ладони на распределительные камни нейтон застыл напротив него, предварительно скинув рубашку. Сверкая обнаженным торсом, он опустил голову и начал меняться. Могучая спина покрылась черной драконьей чешуей. Руки от самых плеч оказались устланы длинными жесткими пластингами Я стояла сзади и не видела лица нейтона, но подозреваю, что и оно приобрело рептильные формы. По комнате разлилась драконья магия. Я ощущала ее почти физически, но не могла никак коснуться. Лишь накопительные артефакты засияли так, что пришлось зажмуриться. Мейгор прогнулся в спине, запрокинул голову назад и сам начал сиять. Я знала, что это значит. Он впустил в себя тяжелую драконью энергию и теперь с помощью артефактов пытается направить ее на исцеление наших мальчиков. Я стояла в пяти шагах от мужчин, и чувствовала себя абсолютно беспомощной. Я не в силах помочь своим детям. Мой дар бесполезен, ведь у драконов все устроено иначе, чем у людей. Яд повредил именно драконью сущность. Не знаю, сколько я так простояла, около часа или два, пока голова не начала кружиться от избытка драконьей магии. Весь воздух напитался ею. Она, казалось, впиталась даже в стены, Когда я поняла, что меня шатает, решила выйти из комнаты. Все равно толку от меня никакого. А если я свалюсь в обморок от усталости, то никакой пользы точно не принесу. Перед детской собралась буквально толпа народа. Тайная полиция, драконы, целители и, конечно, гувернеры детей. «Как Адель?» — негромко спросила я у Констанции. «Она в спальне для гостей». «К ней представлена императорская гвардия», — шепнула мне взволнованная гувернантка. Я рассеянно кивнула и направилась на кухню. Вряд ли во всей этой суете слуги смогут, как и раньше, обслуживать потребности обитателей поместья. Вслед за мной незаметной тенью зашагали трое гвардейцев. Без присмотра не оставляют ни на минуту. Я прошла на кухню, на которую прежде Нейтан меня не допускал, и начала готовить. Ну, как готовить? Это сильно сказано. Наспех намазала сливочное масло на хлеб, подогрела молоко, из корзины достала яблоко. На кухне царит полная тишина. Все слуги на допросах, а гвардейцы встали в шеренгу у входа. На огромной кухне я почувствовала себя неуютно. Это не та маленькая комнатка в доме Крокса. Нет. «На кухне бельмонтов можно наготовить на всю столицу». Я ела и не чувствовала вкуса еды. Как ни пыталась избежать от собственных мыслей, ничего не получалось. «Сейчас я доем и вернусь в спальню. Что мне там скажут?» «Ариша, прости, но все тщетно. Мне очень жаль». Прозвучал в голове голос Мейгора, и мне стало нехорошо. Голова закружилась, сердце забилось, часто игулка — а руки задрожали. В себя меня привели странные звуки. Звучат сердитые голоса, будто кто-то ругается. Не понимаю, как в такое время кто-то в этом поместье находит повод для ссоры. Встав из-за стола, я пошла разбираться. Нейтана нельзя отвлекать. А я, как его жена, первое лицо после него. Чем ближе подходила к источнику ругани, тем отчетливее узнавала голоса. «Сильвестр Бельмонт?» «Да как он посмел сюда явиться?» Я ускорила шаг. Резко вынырнула из-за угла и оказалась в коридоре перед кабинетом нейтона А посреди него развернулась замечательная картина. Широкоплечий императорский гвардеец встал на пути старого дракона и не пускает его в поместье. Я так понимаю, Сильвестр снова воспользовался порталом и нагрянул, как снег в августе, но столкнулся с охраной. «При виде дракона, который изгнал меня, сжег мой дом и наложил сильнейшее внушение, во мне вскипела невероятная ярость. Я бросилась к деду своих детей. «Как ты посмел сюда явиться?» — крикнула я так громко, что голос отразился от стен и плотным облаком взлетел под потолок. Ругань тут же прекратилась. Гвардейцы дракон повернули свои головы ко мне, а я неслась на них, как разъярённая фурия, «Это ты! Я знаю, что это ты!» Подлетев к Сильвестру, я вцепилась в его лицо ногтями и оцарапала его. Дракон вскрикнул от неожиданности, отпрянул от меня и сумел закрыться от второго удара. Гвардеец застыл с ошарашенным видом. «Я знаю, что у драконов строжайще запрещено прикасаться к чужим женам. Исключение, когда есть угроза жизни или здоровью». Но сейчас я сама по себе представляю угрозу. Вот бедолага и впал в замешательство, не зная, на кого направить свою силу.